Глава 9. Валем и поход на юг От долгого хождения мое плечо начало немного поднывать, но я все равно не мог остановиться. Слишком многое предстояло еще выяснить. Однако столяр оказался словоохотливым и потом доложил мне про всех, кто работает в округе. Первым в его списке оказался Торн. Травник, он же алхимик, Со слов самого столяра ежедневно таскала хапки травы, постоянно требовал воды, которую ему его помощник приносил огромными ведрами. — Хоть канаву от Неруды сюда копай, — прокомментировал столяр, — но зато, говорят, полезное дело делает. Всякие лекарства и настойки. После Торна настала очередь мастера игрушек. Я лишь на первый раз удивился, но затем сразу же подумал, что раз сюда прибывают семьями, то, вероятно, игрушки делаются для очень маленьких детей. Так и оказалось. Мастер, который занимался игрушками, делал кукол, в основном из дерева, но зато подвижных. На небольших гвоздях собирал подвижные соединения, чтобы руками и ногами эти куклы могли шевелить. Куски тряпки превращались в мешки, а набитые соломой или свалявшейся шерстью Они быстро обращались в головы и туловища различных животных, довольно неплохих внешне. Углем и прочими подручными предметами рисовались лица и мордочки, и из неопрятных огрызков получалась небольшая игрушка. «Пара штук в день получается, иногда меньше», — пожал плечами старик-кукольник. Я обратил внимание, вероятно, после слов Филиппена о руках строителей — что у кукольника ладони изрезаны и покрыты шрамами. Да и лицо у кукольника выглядело мрачно. Но то, что получалось из его рук, смотрелось по-настоящему волшебно. И потому я, довольный увиденным, отправился дальше. Целый блок, как оказалось, взяли себе в работу те, кто работал с шерстью. В одном квадрате они чесали шерсть, сваленную в кучу на полу. Причем использовали они не только ту самую чесалку, которую привез и Жерон, но еще и вручную тоже чесали, причем порой даже быстрее получалось, чем на станке. В другом помещении пытались сделать обратное, перерабатывали свалявшуюся шерсть. Если в прежнем получалось что-то красивое и ровное, то здесь получалось грубое, но зато, как сказали работники, валенки на зиму будут. Еще в одном делали шерстяные толстые нити а в последнем помещении дорабатывали все, что получилось. Там лежали все заготовки разом, аккуратно распределенные по разным ящикам. Кусочки шерсти с сваленной, прямоугольники ткани, мотки нитей. Причем были нити тонкие и толстые, но прочность у всех была пристойной. Я даже проверил, попытавшись разорвать одну из нитей. Не удалось. — От этих хотя бы шума нет, — порадовался столяр. «А вон там воняют! Жуть!» «Чего ж там делают?» «Выделывают кожу, варят, скоблят, чистят, оленью, коровью, всякую!» Когда мы подошли, можно было смело зажимать нос от запахов. Не продохнуть было ни внутри, ни рядом. аромат и вареной кожи тяжело били в нос, а в помещении и вовсе была натуральная баня. Это лишний раз напомнило мне о том, что надо бы заняться общественными банями. Кожей занимались на целый квартал, так что было не так много места, где развернуться остальным. — Ну, тут и сапоги делают, — столяр махнул рукой, — а рядом бумагу. — Да кому она нужна? Разве что только тебе, Бавлер, не больше. — Бумагу? Тут мое любопытство сложно было сдержать. Я отпустил столяра потому что у него было много дел, а сам погрузился в изучение способов изготовления бумаги. «О, мы ждали, когда вы придете!» Мокрый от пота и влажности в помещении человек узнал меня даже в производственном тумане. «Хотите посмотреть, что мы тут делаем?» «Жутко интересно», — признался я. «Говорили, что тут очень сложно, а бумага нам понадобится». «Мы пока что лишь налаживаем производство». Пробуем разную толщину бумаги. Пергамент, конечно, попроще в изготовлении, но на самом деле за бумагой будущее. Но все оказалось не так сложно, как мне казалось поначалу. Все дело было лишь в том, что предварительно требовалось выварить древесину несколько часов. Затем получившиеся массы вытаскивали ковшом и мелко рубили на большой доске, а затем снова варили. Долго получалось сушить потому что работа шла, точно блины пекли. Ком массы выкидывали на большую прямоугольную пластину, которая лежала на раскаленных углях. Тепла в помещении было до невозможности много, и почувствовал, что постепенно начинаю потеть. Помогало не только огромное количество тепла, но еще и кожаные доспехи, больше заточенные под прохладу. «Получается вот такой прямоугольник!» Мне показали, как вторая разогретая пластина на шарнирах опускается сверху, давит массу так, что та вылезает за края. «Температура такая, что бумага не горит, но сохнет очень быстро. Вот, смотрите!» И прямо при мне, как только зачерпнули из чана кашеобразную массу, продемонстрировали работу пластин. Вода зашипела, вскипая на поверхности, пока сверху накладывали вторую пластину. Затем на ручку надавили, заставив часть мокрой бумажной массы вылезти наружу. Чем-то вроде большого мастерка соскоблили эти остатки и тут же отправили обратно в чан с массой бумаги. «Получается вот так», — сообщили мне, вытащив из-под пресса лист бумаги размером локоть на локоть, довольно плотный, но толщиной, пожалуй, с кошачьей ус. «Можно резать в нужный размер». «А если добавить в массу в чане лепестки цветов, например, лютика, то бумага становится желтой». «Удобно», — задумался я, вспомнив о документах, которые можно было бы выдавать каждому жителю. «Очень даже». «Ну и, само собой, можно сделать то же, что есть у вас», — он указал на тетрадь, что я сжимал в руках. «Почти то же самое». «Отлично, отлично», — забормотал я, Пожелал хорошего дня в нелегком труде людям, которые пеклись в этом аду, а потом выбрался на свежий воздух, обливаясь потом. Рану соднило, но стоило мне немного подсохнуть на прохладе, как неприятные ощущения ушли. Листья работали эффективно. Были и другие рабочие кварталы, в которых варили сыр, работали мясники, перетирали кости в муку, кости животных шли в удобрение, а кости рыб в клей. Варили жир для мыла, так что свободных мест здесь почти не было. Точнее говоря, не было вовсе. Рассвет срочно нуждался в новых рабочих кварталах. И потому я решил дополнить параметры селения. Рассвет, столица, правитель Варда, население, тысяча человек, плюс переселенцы, сила, 200 воинов, плюс бойцы Миалина, безопасность.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 Составив параметры селения заново, я посмотрел на то, чего мне не здесь. Вносить количество было бы глупо. Завтра придет еще сотня человек, и мне надо будет пересчитывать все для них. Ведь производство, рассчитанное с точностью до человека, большая глупость. Родится трое детей вместо одного. И что тогда? Количество товаров, которые в рассвете делали переселенцы, поражало воображение Мы создавали приличную часть того, что требовалось для нормальной жизни. Причем пока что справлялись, и никто не нуждался. Во всяком случае, жалоб я не слышал. Оставалось дополнить сведения о Валеме и Грунде, сходить к Латану в Южную. Сделать это можно было уже завтра. В планах появилась необходимость собрать экспедицию на юг. Буквально за день-два, но обязательно, чтобы был Ахри. Его можно было отложить на вечер, а пока – Валем. Селение под руководством Отли точно готовилось принять к себе почти всех жителей, которые решили перебраться через реку. Бывший строитель, а ныне правитель Валема, серьезно подошел к вопросу строительства жилья, и потому я с удивлением заметил, что по периметру селения с его южной и западной стороны закладываются новые фундаменты. Да, осень стояла на удивление теплой, поэтому можно было успеть сделать больше, чем мы все планировали сделать изначально. Но разве не форт надо было достраивать в первую очередь? Я постарался найти Отлю. Бегать по рабочим кварталам самостоятельно мне не хотелось. Сам правитель в это время нашелся на стройке форта. Мне оставалось только порадоваться работоспособности солдат которые без отдыха создавали для себя жилье, а для людей защиту. «Пожалуй, сейчас форт может стать одним из самых больших сооружений!» — воскликнул я, глядя на то, как начинают расти вверх его стены. Контур фундамента замкнулся. Сюда ушло огромное количество бута, который буквально забивался в землю. Об этом не сообщил Отле. «Мы молотами вбивали камень в землю, чтобы он не сел по весне!» Мало ли, грунт гулять начнет. А тут и глубоко, и прочно, и уже все установили как можно. Сейчас поднимем метров на пять стены. Только бы Латан не сплоховал. У него, говорят, дела там вообще неладные идут. Посетовал Лотля. Ты про гибель одного из лесорубов? Жуткая история. А в чем дело было? Мьелдан пообещал разобраться. — с чувством, что вокруг крутятся истории, сложные, интересные, но страшные. Вроде как кто-то спрятал руны, но пока не ясно, они ли виноваты в гибели лесоруба. — Да, — протянул Отле, — лучше бы он просто валил лес. Я тут подумываю насчет обустройства еще одной переправы. — Полностью согласен, но материала нет. Найдем, когда совсем нехватка будет. Ты бы видел, что творилось, когда начали людей принимать. Бедолаги на пароме без устали крутили колесо, таскали эти плоты с людьми, лошадьми, телегами. Даже было желание собрать еще больше плотов, чтобы установить их почти что в мост, но... Все бревна идут на форт. Вон куча лежит, сотни-две, не меньше. Набирали, пока ставили фундамент. И за несколько дней они все уйдут на форт. Все без исключений. И дали бы боги, чтобы этого хватило на метр высоты. Особенности строения форта мне были понятны. Стены внизу были шире, около шести метров, а наверху сужались до трех. Этого было достаточно, чтобы защитники чувствовали себя вольготно. Прикрытие в виде пары башен и дополнительные бойницы со слов Отли превращали форт в практически неприступную крепость. Еще лучше было то, что перед ним успели выкопать ров. Я уже в который раз присмотрелся к нему, предполагая, что именно этот ров можно расширить и углубить в будущем году, превратив его в приток до самого рассвета, где мы создадим нормальную систему отвода отходов от человеческой деятельности. Река дальше унесет все. Куда-нибудь. — Что еще ты придумал? — спросил я Отлю. «Мне кажется, что у нас достаточно много места для того, чтобы расширять производство по рыбе и глине», — с гордостью проговорил он. Я подумал, что если он уже имеет список, то мне не придется обходить все производства, потому что в противном случае моего терпения не хватит. И так удивлялся, как это я могу столько всего изучать и ходить по рассвету с учетом ранения, с учетом ситуации поселением и общей обстановки. Продолжай, — через силу попросил я. Усталость давала о себе знать. Какая тут экспедиция на юг с ранением плеча? Да, боли было меньше. Можно было шевелить рукой, но не до такой степени, чтобы поднять меч. Хотя у меня руна была, которой медведя свалить. Хм. Кирпичи производятся отлично. Мы построили также и печь, где проводим обжиг кирпича. Так мы строим и собственные склады. — Дерево хватает и на это? — удивился я. — Мы строим наполовину из кирпича собственного производства, а наполовину из дерева, — ответил Отля и повел меня в сторону прочь переправы. За рыбаков, которые стояли перед карьером с глиной. Глины было еще очень много. Как и рабочих, которые, имея в руках инструмент, собранный ораком и кроллом, эффектно продавливали черепицу и кирпич у нас получается создавать больше двух тысяч штук кирпича каждый день часть идет на печи которые до сих пор складывают в грунде все так же продолжал утля в общем налаживаем связи с другими селениями которые есть по эту сторону не руды еще думаю не пришлось бы нам на тот берег отправлять я договорился с арином «Нички теперь на нашей стороне», — сообщил я радостную весть отли «Фух», — выдохнул он, — «хотя бы с севера мы больше не будем границей. Можно немного расслабиться. И заняться. Ты же хотел еще деревни делать. До самого впадения крали в Неруду я бы хотел поставить несколько деревень, но пока не знаю, где лучше это сделать. Нужны толковые люди, которые подберут лучшее место». А в случае необходимости, если весной нашей территории будет затапливать не руда, мы отведем через канал избыток воды в сторону леса. Глобальные планы требуют много рабочей силы. А у нас из рабочей силы, которая делает тяжкий труд, пленные. И их не очень много. Я их проведаю. Им еще несколько недель работать, — ответил я. Может, скоро у нас еще кто-нибудь появится? Хищно улыбнулся отля. «Я подумаю тогда насчет каких-нибудь новых проектов тоже, как и ты. Если ты не решишь забрать всех пленных». «Рано об этом думать», — перебил я. «Вернемся лучше к производству». «Кирпич, посуда, рыба. У нас пока не так много растительности. Лекарственные травы разве что по берегам реки порой собираем по просьбе Торна. Но это едва ли какое-то производство». Получалось не очень много, но Валем, как я мог оценить, строился активно, на уровне рассвета, едва ли не перегоняя его по темпам стройки. И это было логично. Если завести на территорию селения некоторое количество материала, сохранить его запас, а потом быстро пустить в дело, то получится как раз тот самый взрывной рост, который можно создать буквально за два дня. Но после увиденного у меня появились вопросы. Было две вырубки, официальных, если так можно назвать. Это вырубки возле грунда, где работал кролл и окит, а также просека, которую создал латан. И то, и другое могло давать около сотни бревен в день, но их нужно было еще доставлять. А двести бревен в день по шесть-семь в телеге? Нет, слишком большая нагрузка. Или у меня уже много извозчиков, которые только и делают, что перевозят все подряд из деревни в деревню?» «И все?» — спросил я Отлю расстроенно. «Не может быть, чтобы селение жило только лишь глиной и рыбой». «И все же мы живем», — улыбнулся он хитро. «Ничего другого у нас нет. Живут строители. А если создавать еще деревни, так строителей у нас будет еще больше». «Ведь кто-то из тех, кто приходит из Мордина, к нам еще идут из Мордина?» «Идут, еще как! Кто пешком, кто переправой. Раз посмотришь, новое лицо, начнешь расспрашивать, кто да откуда. А он такой, я из простора. Или из лучины. Да мало ли откуда. Словом, как я понял, Анарей очень даже шороху навел за кралей». И до самого впадения его безумной речушки в Неруду по нашему левому берегу мы можем ставить деревни без риска для людей. — Возможно, — уклончиво ответил я. Мне совершенно не нравилась самостоятельность Отли, который мог при возможности исселения сам поставить и решить, где его нужно создавать. Поэтому давать ему больше воли я не собирался. Совершенно внезапно мне пришло в голову решение рискованное но оно должно было показать что в рассвете я главный так что я спросил отлю завтра идем на медведя большой экспедицией хочешь с нами